Глава 17. Гостиница «Скирит-Маунтин». Расположенная в Ланвихангель-Кру-Корни, округе недалеко от города Абергавани, в графстве Монмоутшир, гостиница «Скирит-Маунтин» открыта с понедельника по субботу с 11 до 23 часов и в воскресенье с полудня до 22.30. В гостинице имеется три комнаты для ночлега. Гостиница Скирит-Маунтин. Ланвихангель Крукорни, Уэльс. Гостиница Скирит-Маунтин располагается у подножия горы Скирит, пика высотой 1600 футов, который, по легенде, был расколот на две части очень сильным штормом в тот самый момент, когда происходило распятие Христа. Тысячу лет гора видела историю Уэльса войны, рождение империй, борьбу религиозных держав и превращение деревень в города. Подобно горе, в честь которой названа гостиница, этот постоялый двор у подножия горы также видел жестокие смятения на протяжении более чем девятивековой вековой истории. 182 человека были повешены в ее лестничном колодце. Имея такую долгую и временами темную историю, гостиница является не только одной из самых старых, но также одним из мест в Соединенном Королевстве, которые чаще всего посещают привидения. Первая запись о существовании здания датируется 1104 годом нашей эры, хотя его владельцы полагают, что здание даже старше и надеются, что проводимые в настоящее время исследования вскоре докажут это. Скирит-Маунтин всегда была гостиницей, и из-за удаленного расположения помещение много раз использовалось в качестве комнаты суда, и даже виселец для местных преступников в XII-XVII веках. Внутри гостиницы в Скирит-Маунтин гостей приветствуют кирпичный камин, и большие дубовые брусья, которые поддерживают второй этаж. На брусьях, сделанных из корабельных досок, все еще видны щели и отверстия от деревянных гвоздей. Центральная лестница гостиницы более наглядно демонстрирует конструкцию из брусьев. На лестнице есть несколько подъемов, площадок и поворотов. Поэтому понятно, почему брусья – это очень удобное место, где можно повесить веревку. На полпути по лестнице есть маленькая комнатка, в которой ночью держали заключенных перед тем, как вешать их утром. Можно только представить мучения сидящих в маленькой комнате, до которых снизу доносились звуки оживленной гостиницы, и которые знали, что утром им предстоит пройти маленький путь вниз по ступенькам к смерти. Возле основания лестницы посетители могут по-прежнему увидеть на деревянном бруске выемку от веревки палачей. От основания лестницы несчастных жертв отделяло не больше фута. Это означало, что жертвы умирали от удушья долго. В 1110 году первым человеком, которого приговорили к смертной казни на виселице в гостинице, был Джон Кроутер, обвиняемый в краже овец. Большое количество повешений в Скирит-Маунтин было также одним из самых ранних примеров этнической чистки. В 1685 году герцог Монмут возглавил восстание Он был протестантом и внебрачным сыном Чарльза II, и некоторые его соотечественники побудили его отнять трон у католического короля Джеймса II. Восстание провалилось, и впоследствии король Джеймс II послал своих слуг попытаться вывести приговор всем тем, кто участвовал в предательстве. Одного из этих судей, палача Джеффриса, боялись больше всего, он приговорил к смерти более 200 человек во всей Британии за преступление. Это впоследствии разожгло антикатолический мертвый ход в Абергаване. Крайний протестант Сквайр Джон Арнольд из суда Ланвихангель был ярым антикатоликом. И он, предположительно, посылал умирать многих папистов на веревке в скирит Маунтин. По местным легендам, Судья Джеффрис приехал в Скирит-Маунтин, чтобы положить конец мертвому ходу. Дэрил Гарди, настоящий совладелец гостиницы, сказал, «Думается, что он проводил ночи в суде Ланвихангель, потому что между судом и гостиницей был туннель. Он обычно ходил на работу по этому пути, поэтому он не был убит». «Ланвихангель» – это уэльское слово, обозначающее – возле церкви святого Михаила. Последний человек в скирит Маунтин был повешен где-то в конце XVII века. Как это не смешно, совершивший преступление крал овец. То же самое нарушение, как и у первого повешенного преступника. В конце XVIII – начале XIX века семья Прайс стала владелицей скирит Маунтин. О семье Прайс стоит сказать несколько слов – потому что именно этой семье многие приписывают появление призраков. Хозяйка Фэнни Прайс умерла от чехотки в самой маленькой комнате гостиницы в начале 1800-х годов. У нее и у других членов семьи Прайс были неизменные места для отдыха в церковном доме совсем недалеко от гостиницы. «Она приходит в гостиницу по ночам», – сказал Гарди. Очевидно, одним из других главных героев в гостинице был, мы не можем сказать, был ли это ее отец или муж, человек по имени Генри Прайс. Он прикидывается солдатам, марширующим на улице по булыжникам, потому что можно слышать что-то вроде стука лошадиных копыт. Или же он забирается на чердак и стучит по стенам у камина, пытаясь напугать посетителей. Популярное телешоу Соединенного Королевства «Мост Хонтит» посетило гостиницу «Скирит Маунтин» и экстрасенс-шоу Дерек Акура принял сообщение от духа сразу за передней дверью гостиницы. «Он на самом деле был одурачен Генри Прайсом», сказал Гарди, который лично был свидетелем событий во время съемки программы. Он бегал по улице и кричал «Дэрил Гарди» и его партнерша Мария Эпплтон ничего не знали о том, что в гостинице обитают привидения, когда покупали ее в 2002 году. В октябре 2002 года BBC выпустила выдержки новостей, в которых бывшая хозяйка Хизер Грант комментировала статью о привидениях. Она говорит, с тех пор, как я стала там жить, происходило много мерзких вещей. Я жила одна, И когда я переехала, мне пришлось признаться, что вещи, которые происходили, лишали меня присутствия духа. Несмотря на то, что здесь происходит, привыкаешь к этому, и я больше не обращаю на них внимания. Гарди и Эплтон не видели статей о Скирит Маунтин. Они просто увидели имение, сделали предложение и через месяц переехали в гостиницу возле Абрыгавани, небольшого города. Вскоре после вселения в гостиницу Гарди заметил, что просто не может сохранить в баре пинтовые пивные бокалы целыми. Он сказал, «Стаканы для нас – ночной кошмар. Мы не можем заставить полки от начала до конца, потому что как только первый ряд стаканов вытирается досуха, они падают, их кто-то толкает, все что угодно. Мы теряем от 10 до 15 стаканов в неделю». Хорошо, что нам не нужно за них платить, ими обеспечивают пивовары. Разбивание стаканов – не единственные особенные случаи в баре гостиницы Гарди сказал, что несколько человек видели, как в баре невидимая сила передвигает деньги. Он сказал, я видел, как по всему бару двигалась банкнота в 10 фунтов. Обычно посетители кладут банкноты в 20 фунтов, чтобы оплатить первый заказ. Вы кладете банкноту в 10 фунтов и сверху мелочь и теребите в руках деньги, когда делаются повторные заказы. На банкноте в 10 фунтов лежит мелочь. Я думаю, на банкноте было около 3,5 фунтов мелочи. Она пролетела по бару и продолжала летать, затем вылетела на 2 фута за бар, после чего упала на пол. И это видели около 8 или 10 человек. В трех номерах гостиницы произошла одна из забавных встреч с привидением. Ночующий посетитель жаловался, что он не мог заснуть, потому что всю ночь рулон туалетной бумаги вращался сам по себе. Он не развертывался, он просто вращался и мучил бедного джентльмена, который пытался заснуть. В другом случае Гарди уехал на несколько дней поэтому его заместитель ночевала в одной из комнат для гостей со своим парнем. Гарди сказал, у ее парня вставная челюсть, он вынул ее и пошел спать. Утром проснулся, а челюсть была в другом месте комнаты. Она треснула пополам. Он не очень хочет там снова оставаться. Гостиница «Скирит Маунтин» не единственное место с историями о привидениях в Абрыгаване. В городе, который соединен со Скирит, есть особняк XVII века, называющийся судом Ланвихангель. Одинаковые детали отделки были на обоих зданиях. Например, передние двери обоих зданий идентичны. Местный житель говорит, что около 1700 года у хозяина особняка была случайная связь с служанкой из Скирит. Как-то вечером пришла жена хозяина, обнаружила своего мужа с любовницей и выгнала девушку из дома, и гнала ее по лесу до тех пор, пока не потеряла из виду молодую разбивающую семью девушку. На следующий день местные жители нашли девушку замерзшей. Она сидела, опершись о дерево. Она не вернулась в гостиницу. Сегодня лес вокруг Абергавани называется лесом белой девушки из-за частых видений белой девушки, летающей по лесу, которая, как полагают местные жители, является призраком служанки, до сих пор в последний раз убегающей из особняка в гостиницу Скирит Маунтин. «Многие люди видят призраков, особенно в туманные зимние ночи», – сказал Гарди. Атмосфера в гостинице Скирит Маунтин – напоминает о другом времени, хотя иногда из того времени все еще приходят гости. Гостиница остается известным местом в течение веков. Но если вы остановитесь выпить пинту пива, внимательно следите за своими деньгами в баре.